Блин, откуда они вообще? Мы же полдня неподалеку дрова рубили, шум развели. Почему их видно-то не было? Да кто знает, может, они только здесь появились. Или стволы у мужиков видели и знают, что это такое. А может, выжидали, пока такие вот дурачки, как мы с тобой, сами придут. Да я бы в жизни сюда не пошел, если бы знал. Говорил же, не надо никуда лезть, сидели бы себе. И сколько сидеть, разозлился Данил. Ночь наступит, они сами в наркологию придут. Что, нет? Внезапно Сашка, внимательно приглядывающийся к мутантам, высунулся из окна наружу и глухо застонал. «Мать твою! Это что еще за хрень? Ты посмотри только внизу! Это они камнями ее растревожили!» Данил сунулся в окно рядом с товарищем и узрел очередной сюрприз мутировавшей флоры и фауны у входа в подъезд прямо на ступенях извивались толстенные с ногу взрослого человека бугристые зеленые щупальца ты смотри смотри откуда они растут сашка ткнул пальцем вниз и повел им вдоль кирпичной стены крыши пятиэтажки да это в юн! ни хрена себе вымахал с крыши свешивается друзья не сговариваясь отпрянули от окна вдруг еще вломятся и утащит на раз два Сашка опасливо посмотрел на лесенку, ведущую на чердак. «Давай-ка пониже уйдем на третий. Видишь, люка нет. Вдруг полезет». Спустились к окну между вторым и третьим. Данил выглянул и тут же нырнул обратно. В окно влетела половинка кирпича и, врезавшись в стену, выбила из нее приличный кусок штукатурки. «Что будем делать? В юн рано или поздно успокоится, тогда эти выродки до нас и доберутся». Сашка глядел на товарища одновременно прислушивался к шуршанию щупальцев за окном. «Слышь, они вроде тише уже елозят. Дверь в квартиру надо быстрее ломать». Однако здесь им повезло. Впервые за весь этот проклятый день ломать не пришлось. Да и вряд ли получилось бы сломать. Входная дверь бывшего дедового жилища была железной на толстенных, утопленных в косяки петлях. И она была открыта. Данил только тронул ручку, нажал вниз, и дверь отворилась, противно скрежеща на несмазанных петлях. Вошли осторожно, приглядываясь и прислушиваясь. Тишина. Сашка быстренько прикрыл дверь, начал осматривать замок. Путем нехитрых эволюций выяснил, что тот уже не работает, но, к счастью, под замком обнаружился простейший металлический засов. Ржавый, правда, и с места не сдвигающийся. «Дан, ищи ружье пока, а я что-нибудь тяжеленькое раскопаю». Товарищ нырнул куда-то внутрь квартиры, зашебуршался. Данил не стал предаваться романтическим чувствам. Какая к дьяволу романтика, когда столько дерьма на хвосте сидит? Дед рассказывал, что ружье, оставляемое на межсезонное хранение, всегда лежало в сейфе на кухне, обернутое в несколько слоев масляной ткани. В том же сейфе лежали и патроны. Нашел кухню, опознал ее, по заросшей грязью и плесенью плите. Вошел, огляделся. Ага, вот он сейф, за дверью. Не сейф, а одно название. Ящик из тонкого металла с ерундовым навесным замочком. Сань, ты тяжелый нашел? В ответ раздались удары от входной двери. Сашка вколачивал засов в пазы на косяке. Давай сюда! Удары прекратились, в дверях показался товарищ, держащий в обеих руках гантели на 16 кг, о чем свидетельствовала цифра, отпечатанная на одном из шаров снаряда. «Там еще ящик с инструментами есть», — сообщил он, отдавая снаряд. «Только молоток легкий, засов бы я им не свернул. Зато вот нашел. Дедова, что ли?» «Нет, батька у меня КМС был. По самбо. Он и тягал. «Понятно тогда, в кого ты такой». Данил самодовольно ухмыльнулся, принял атлетический снаряд, поставил ящик на бок, чтобы замочек светился и, размахнувшись, саданул по нему гантелью. Замочек отлетел, зазвенел по бетону пола, покрытому дырявым полузгнившим линолеумом. Данил приоткрыл дверку. До последнего мгновения он не верил, что им все-таки повезет и везение, начавшееся, похоже, с незапертой двери в квартиру, продолжалось. В ящике, завернутые в четыре слоя тряпья, пахнувшего оружейным маслом, лежало оно, ружье. Первое оружие, добытое ребятами с боем. Да с каким боем? Плечо и живот у Данила в местах попадания саднили до сих пор. А Санька нет-нет, да и потирал, чертыхаясь, спину чуть повыше задницы. Пока Данил воландался с двумя половинками оружия, соображая, что и куда прилаживать, Сашка порылся в ящике и раскопал несколько коробок пулевых и картечных патронов. Осмотрел со всех сторон, хмыкнул. «Двенадцатый калибр, магазинный». «А ты говорил, сам заряжает». «Поищи, там, может, в глубине еще есть». Данил наконец-то разобрался, как сложить ружье, соединил обе половинки, пощелкал предохранителем. «Ну что, нашел?» Сашка протягивал два больших целлофановых пакета с патронами. «Тут, похоже, пули и картечь. И еще коробка какая-то есть, в три пакета замотанная. Ого, большая!» «Забирай все!» Данил разломил ружье, всадил в стволы патроны с картечью, сложил, проверил предохранитель, подошел к окну, выглянул. Мутанты стояли практически под окном, перед самым подъездом в Юна уже практически успокоились и, лениво пошевеливаясь, втягивались обратно вверх по стене. Сзади, из-за плеча, засопел Сашка, зашептал. «Долби, долби, они вон у подъезда уже, час полезут!» Данил приложил приклад к плечу, сдвинул предохранитель, выцеливая ближайшее существо. Мутант стоял в полоборота, метрах 15 пятнадцать от окна, даже не подозревая о своей скорой безвременной кончине. Шлепал себя руками по мощным мускулистым ляжкам, гукал что-то, тарабарил на своем, понятное лишь сородичем, языке. Данил тщательно прицелился в грязный плешивый затылок и нажал на курок. Щелк. Осечка. Щелк. Еще одна. Чертыхнулся, разломил ружье, вытянул услужливо поданные экстрактором патроны в бумажных гильзах. Посмотрел на капсуле, пробиты. «В чем дело? Почему не стрельнул?» — суетился рядом Сашка. «Да черт его знает! Может, брак, а может, срок годности вышел. Дед говорил, что такое частенько случалось, особенно с последними партиями. Да плюс они еще и пролежали столько лет, отсырели, наверное. Давай магазинные попробуем!» Сашка, торопясь, вскрыл целлофан упаковки, подал другу заводские патроны в пластмассовых гильзах. Данил повторно забил оба ствола, сложил, прицелился в того же мутанта. «Да-дах!» Ствол подкинуло, приклад сорвался с плеча, и незадачливый стрелок получил прицельной планкой примехонько по скуле. В голове зазвенело, перед глазами поплыли разноцветные круги. А еще вдобавок щека практически мгновенно раздулась и дико зачесалась. «Ладно, хорошо, хоть стекла в противогазе не расколол». Выстрел произвел прямо-таки волшебное действие. Мутанты брызнули в разные стороны, оставив пред крыльцом мелко подергивающееся тело своего товарища с разнесенной в дребезги головой. Данил перезарядил ружье, поставил на предохранитель. Сашка, пыхтящий сзади, уважительно присвистнул. Хрена се, гладкоствол. Родионыч, конечно, авторитет, но чтоб вот так, как-то я ему мало верил. Че ж он думаешь? «Зря болтает! Ему ли не знать, спецназ все-таки!» Сашка покрутил головой, рассматривая лежащую у подъезда труп. «А как называется-то?» Данил перевернул ружье курками вверх, прочитал на ствольной коробке название. «Написано «Байкал-12» вроде». «А ну тебе надо?» Друг пожал плечами. «Да не, я так. Ну что, пошли? Солнце уже почти село, темнеет. А нам еще через площадь пробираться». «Бери пакеты и коробку и держись за мной!» Данил погладил ружьишко по прикладу. «Ну, не подведи!» Из подъезда дома выбирались еще осторожнее, чем из детсада. Данил выглянул, осматривался минут пять. Очень уж не хотелось получить камнем по голове. От такого удара ископытиться недолго. Вышли. Данил впереди, приклад у плеча, стволы быстро движутся из стороны в сторону. Все как полковник учил. Сашка с пистолетом чуть за ним, прикрывая тыл. Медленно двинулись через двор. Данил каждую секунду ожидал появления мутантов, аж извертелся весь, не зная, куда смотреть. То ли на окна домов, то ли на подъезды, то ли из-за угла нападения ждать. Однако двор все же миновали спокойно. Поднырнули под окна первого этажа, проходя мимо дома, в котором обитали мутанты. Прошли еще несколько шагов, и, наконец-то, вышли на дорогу, ведущую к площади. Данил пригляделся. Остатки кроваво-серого кома так и валялись на том же месте. А вот монстра не видать. «Ушел?» Сашка тоже смотрел вперед, не забывая, впрочем, поглядывать и по сторонам. «А что?» «Ломтем вон закусил тварюга и спать отправился. Надо бы его выследить!» «Ты осмелел, я смотрю». Данил напряженно всматривался в домик на площади, пытаясь угадать, туда убрался мутант или нет. «Давно ли в наркологии сидел, дрожал?» «На ружье не особо надейся, патроны дерьмо. Если в самый ответственный момент осечка, что тогда, опять в диспансер бежать?» Сашка промолчал, но вроде не обиделся. «Ладно, двинули потихоньку. Я перед лево секу, ты зад и право». «Двинули». Осторожно, шаг за шагом, по центру улицы они продвигались вперед, до предела напрягая внимание в попытке засечь следующего врага. Первый день на поверхности. А сколько событий на их бедные, неопытные головы. Закончится он когда-нибудь? Еще один главный вопрос особенно терзал Данила. Жив ли дед? Если жив, почему не пришел на выручку? Солнце уползало за горизонт, стремительно темнело. В каждом окне, за каждым кустом, деревом, и изгородью всюду мерещились злобные чудовища, щирящие клыкастые слюнявые пасти. Усилился ветер, шелестя листьями деревьев и кустарника и донося с востока от прорубленной просеки какие-то мерзопакостные звуки. То ли скрежет, то ли щелчки, какие-то постукивания, заунывные жуткие подвывания. Со стороны детского садика внезапно послышался мелкий, дробный топот и отчетливо донесся детский смех. Данил резко развернулся, всматриваясь в сгущающуюся тьму. «Слыхал?» Сашка смотрел в ту же сторону, молчал, вслушиваясь. «Да нет, померещилось», — облегченно вздохнул он. «Ты сам подумай, какой еще ребенок тут, на поверхности? Откуда?» Снова смех. Заливистый, радостный, будто ребятенку вкуснятинку дали, и опять дробный топот маленьких ножек. «Пойдем-ка отсюда, Дан!» — Сашка потянул товарища дальше. что то опять у меня предчувствие хреновое! Жуть какая-то!» Данил с облегчением двинулся дальше. Лезть в кромешную тьму детского сада ему совершенно не хотелось. Вышли на площадь, уклонились чуть в сторону, обходя по дуге домишку. Миновали останки ломтя. Сашка внезапно споткнулся, нагнулся, нащупал сливающийся землей калаш. Поднял, щелкнул затвором, проверяя боезапас. «Ага, похоже, не все отстрелял», — засовывая в подсумок пистолет, проворчал он. «Погоди, тут где-то и второй валяется». «Конечно, не все», — припомнил Данил. «Очередь-то короткая была. Ну что, нашел второй? Доволен теперь?» «А то...» Двинулись дальше. Данил держал темнеющее пятно домика под прицелом. Сашка усиленно сек по сторонам, хотя сечь-то уже особо было и нечего. Темнота хоть глаз кали. «И чего фонари не выдали?» — тоскливо прошептал он. «В следующий раз без фонаря ни ногой. Робинзон говорил, что у него специальные есть. Там ручку надо часто-часто нажимать. Он и заряжается от движения. Никаких батареек не нужно». Данил промолчал. «Чего нету, того нету. Чего страдать? В следующий раз они не только без фонаря. «Без оружия вообще из жилища ни ногой. А то раздали пуколки, Теперь у них законный трофей есть и боезапас какой-никакой. С таким-то стволом пусть мутанты нас боятся, а не наоборот». Сашка внезапно испуганно хрюкнул, будто наткнувшись на какое-то препятствие, и, как подкошенный, рухнул на землю. Данил ни секунды не колеблясь, прицелился в сторону домика и рванул один за другим оба курка. Некогда медлить, монстр, похоже, все-таки сидел где-то там, в домике, и, видимо, достал-таки друга. В темноту на мгновение разодрали два огненных снопа, и в их свете Данил, мгновенно покрываясь от страха липким, холодным потом, краем глаза уловил слева от себя очертания здоровенной плечистой фигуры. Заорал, перехватывая ружье за ствол, размахнулся и полетел на землю сбитый с ног и придавленный тяжеленной тушей мутанта. Забарахтался, мыча дикого ужаса и отвращения, толкаясь изо всех сил, пытаясь выкарабкаться из-под многопудовой тяжести. И ведь почти получилось. Адреналиновый удар помог приподнять навалившегося монстра и могучим рывком аж до половины выдраться из-под него. Но тело противника внезапно напряглось, и Данил почувствовал, как могучие лапы обхватывают плечи чудовища, вновь утягивают его под себя». В кадык неподъемной тяжестью уперлось что-то твердое, двинулось вверх, против воли разворачивая голову на бок, сдвигая резину противогаза вверх и открывая незащищенное горло. Над ухом засопело и... Добрынец! Шрек! Сука! Данил от облегчения чуть штаны не заморал. Леха! Зашел сон кашлем, стряхивая руку гиганта шеи. Твою мать, ты что творишь, идиот! Зло взяло такое, что парень, наверное, и двух шреков сейчас бы мог порвать. Я тут с монстром сражаюсь, а это, оказывается, ты. Голос, что ли, ошибло? Сказать не мог. Лехина туша сползла влево, Данил вытянулся на земле, кашляя и загнана дыша. Тело сводило судорогой отплескавшихся в крови гормонов, отходняком ключило так, что хоть в узел вяжись. — Сказать не, — зашипел сбоку Леха, бревном махал. «Черт, и правда!» Данил припомнил, что он после выстрелов сразу же пошел в рукопашную, а Леха в кромешной тьме видел гораздо лучше обычного человека, потому и замах ружьем уловил. «Ладно, спасибо, хоть от тебя получил, а нет уроды этого. И не бревно это, а ружье. Где Сашка? Уходить надо!» Послышалась какая-то возня, будто по земле проволочили что-то тяжелое, и Данил почувствовал себя на животе голову товарища. «Во!» Шрек, похоже, просто потянул Сашки на бесчувственное тело поближе. «Я его тоже. Того. Чтобы тихо. Миксер в домике. Надо тихо». «Кто? Миксер. Какой еще миксер?» — оторопел сначала Данил. «Потом дошло. Ты про мутанта? А почему миксер?» — дед Миха сказал. «Ладно, все потом». Данил приподнялся, нашарил выпавшее при падении ружье, ощупью перезарядил, встал на одно колено, вглядываясь во тьму. пересашку Сашку и уходим. Веди, я же не вижу ни хрена. Где дед, Герман?» «За подмогой». «А ты чего тут?» Из косноязычного Лехи, как всегда, нужно было тянуть слова клещами. «Оставили стеречь. Вас увидел? Пошел». «Лучше б ты на вокзале и дальше сидел». «Помочь». «Угу, помогальник хренов! Ну что, Сашку взял?» Шрек гукнул, подтверждая, засопел. Данил поднялся, намереваясь двигаться дальше, и тут накрыло. Плавно повело сначала влево, затем вправо, заложило уши. Монстр, похоже, все-таки решил выяснить, что за незваные гости не дают ему спокойно переварить ужин, и вышел разобраться. Со стороны домика послышалось приглушенное ворчание, шарканье, сопенье, заскрипела лесенка. Миксер спускался. Шрек зарычал в ответ, и Данил, вынужденный ориентироваться в окружающей тьме только по звуку, услышал глухой удар. Многострадальное Сашкино тело вновь было сброшено на землю. Слишком поздно Данил понял, что собрался делать гигант. «Стоять, Леха, куда?» Но тот уже не слышал. Судя по удаляющемуся, учащенному топоту, то он, набирая скорость, рванул на таран. Секунда, другая, глухой удар, и площадь содрогнулась от рева монстра. Давление на мозг сразу же пропало. Тело перестало мотать в разные стороны. Ноги обрели устойчивость. Данил присел, лихорадочно шаря вокруг себя, пытаясь нащупать коробки с патронами. «Ага!» Под руку попалось что-то гладко-угловатое. Ухватил, дёрнул, торопясь, картон, чувствуя, как вес коробки резко уменьшился, патроны выпали. А черт! Отбросил бесполезную коробку в сторону, начал ощипывать землю. Есть! «Держись, Леха, держись!» — судорожно бормотал он, торопливо собирая патроны и пихая их в подсумок. Перед глазами слишком явственно стоял грязный кровавый ком, оставшийся от ломтя. Вскочил, рванул на выручку в сторону домишки. Шрек хоть и могуч, но все-таки не настолько, чтобы в единоборстве завалить такое чудовище.